Глава тридцатая. Мы смотрим друг на друга. Прости, я не знала. Почему-то извиняюсь я, но Иван останавливает меня. Ты ни при чем. Просто, видимо, наши хитрые родственники решили нас поженить. Да уж, вздыхаю я. Тётушка... Если что-то себе в голову вобьет, то ее не остановишь. Мой дедуля такой же, улыбается Иван. Похоже, они нашли друг друга. Ну, что будем делать? Спрашиваю я, ожидая, что Иван поймет абсурдность ситуации и откланяется. Но Ивана не думает уходить. Наоборот, усаживается поудобнее. Что нам сказали, то и будем делать. Давай есть. Он алчно смотрит на стол и потирает руки. Все так вкусно выглядит. Ну, давай. растерянно говорю я, не выгонять же мне его в самом деле. Близость этого крупного мужчины смущает меня. Я напоминаю себе, что я уже давно взрослая девушка и пересаживаюсь на противоположную сторону стола. — Что тебе положить, Жанна? — спрашивает он. — Да мне тут уже твой дедушка постарался. Показываю я на свою тарелку, которая красуется большим куском утки и парой ложек салата. — Что ж, я тоже, пожалуй, угощусь иван отрезает себе большой кусок утки и начинает есть. я даже засматриваюсь иван ест заразительно со здоровым аппетитом и аккуратно. я тоже принимаюсь за еду и правда очень вкусно надо будет спросить у тети в каком ресторане она это заказала я то знаю что кухарка из нее никакая ты молодец Замечает Иван. Вон как лихо провернула и с любовницей, и с мужем. Тетя помогла. Пожимаю плечами. Я тебя понимаю, Жанна. Он вдруг откладывает вилку и смотрит мне в глаза. Я сам когда-то разводился. Приятного мало, но ты держишься. Уважаю. Ну, вариантов-то других нет. Неужели надо было расклеиться и позволить ему творить все, что вздумается? «Согласен. Все должны получать то, что заслужили», отвечает Иван. «Я молчу. Мне совсем не хочется говорить о бывшем муже. Надоел он мне. Хуже горькой редьки». Иван, как чувствует, не развивает тему. «Смотри!» Они даже шампанское оставили. Иван показывает на бутылку ведерки. Устроили все так, как будто у нас свидание. Да уж, свидание, смеюсь я. А что? Хитро смотрит на меня Иван. Ты бы пошла со мной на свидание? Нет, качаю я головой. «Почему? Я так плох?» «Не в этом дело. Просто мне нужно отойти от развода». «Ну, я же чисто теоретически не сейчас, а вообще». «Не знаю, честно», — отвечаю я. «Не думаю, что я когда-то захочу снова встречаться с мужчинами». Ну, ты же молодая, красивая женщина. Грех прятать такую красоту из-за подонка. Этот разговор начинает меня напрягать. К чему вообще это Иван говорит? К счастью, он снова меняет тему. А вот знаешь, на работе у нас был случай. Иван рассказывает какие-то забавные истории. Я расслабляюсь и даже смеюсь. Рассказчик из него отменный, и я не замечаю, как пролетает время. Лишь взглянув случайно в окно, я вижу, что там уже темно. «Ого, уже вечер, мне пора домой!» Спохватываюсь я. «Тебя кто-то ждет?» Спрашивает Иван. «Я понимаю, что торопиться мне некуда». Теперь никто не ждет моего супа, ужина и всего остального. Сейчас я приду в пустую квартиру и залягу перед телевизором. Грустно становится. Завтра на работу. Нужно отдохнуть. Уклончиво отвечаю я. Что ж, мне тоже пора. Давай я помогу тебе убрать со стола. Мы вместе убираем со стола, загружаем посудомойку. Вместе выходим из квартиры. «Что ж, спасибо большое за вечер. Мне пора», — говорю я. «Я провожу», — безапелляционно заявляет Иван. «Нет, я на машине», — начинаю я. «Ну и что?» Поедем на твоей, а свою я завтра заберу. Я бы не стал так спокойно относиться к словам Светланы. Мало ли, кому она может рассказать и кто может ждать тебя возле подъезда. Хорошо, сдаюсь я. Я об этом что-то даже не подумала. Мы садимся в машину и едем к моему дому. Иван заходит вместе со мной в подъезд и осматривается. «Ну, что ж, теперь я могу идти?» – спрашиваю я. «Возле твоей двери тебя тоже могут ждать!» – серьезно говорит Иван. «Ну, пойдем!» – вздыхаю я. «Не бойся, на кофе не попрошусь!» Подмигивает он. А я вдруг краснею. Хотела бы я, чтобы он попросился на кофе? Нет, пожалуй, не сейчас. Мы поднимаемся на мой этаж. Возле моей двери маячит хрупкая фигурка. Иван напрягается, но я успокаивающе кладу ладонь ему на локоть. «Мама!» Кира поворачивается. «Где ты была?» «И кто это?»